Глава тридцать Покинув комнату, которую когда-то занимала моя мать, я, не сдерживаясь, выругался. Не надо было в нее. Прекрасно понимал, что брат темнит, приглашая меня в дом, из которого когда-то позорно изгнали. Ничего не стоило навести справки и пробить нынешнее положение вещей и некоторые факты значительно прояснили степень братской любви. Он бесплоден. Интересно только, что Алиса об этом не подозревает, ведь утром в столовой я слышал их разговор. Он не сказал ей, и мне не совсем понятно, почему. Порылся в завещании но там не было ничего конкретного касательно бесплодия моего брата. Вероятно, отец не учел этот факт и оставил тем самым лазейку. Алиса должна забеременеть наследником Вороновых. В противном случае акции переходят Совету директоров, и все имущество, включая поместье, перейдет в полное владение Совета. И я готов биться об заклад. Брат старательно поддерживает имидж, строя из себя влюбленного жениха для того, чтобы не нарушать хороших отношений с теми членами совета, которые были поставлены на должности родителями Алисы. Подстраховывается, дернул дверь своей комнаты и, войдя, захлопнул ее. Я только что собственноручно облегчил брату задачу. И в случае, если эта сучка залетит, они беспрепятственно получат свои доли акций. Тридцать и двадцать пять соответственно. Таким образом в их руках окажется контрольный пакет, и править фирмой они станут вместе. Отец все продумал, но не учел главного неспособности его сына зачать наследника. Зашел в ванную и, остановившись у раковины, глянул на свое отражение. Идиот! Сам же подтолкнул их к осуществлению задуманного. Какого хрена на меня нашло? Я должен был избегать Алису, но вместо этого как гребаный магнит тянусь к ней, совершенно не думая о последствиях. А они будут. Рано или поздно. Гнева брата не боялся. Боялся, что не смогу удержаться и мозги снова отключаться, когда она будет рядом. А этого допускать нельзя. Только не сейчас, когда я уже почти добился цели. Оттолкнулся от раковины и замер, глядя в зеркало. Скоро.